«Эпилог. Иди, я тоже сейчас приду», — сказал Фло Джессике и легонько поцеловал ее. Они только что пришли из школы, и Фло заметил, что на автоответчике мигает сигнал нового сообщения. С его возвращения прошло уже больше двух месяцев, и жизнь казалась настолько обычной, что он начал задумываться, не приснилось ли ему все это. Он никому об этом не рассказывал. Ни родителям, ни Мартину, ни даже Джессике — которая, несомненно, сочла бы его сумасшедшим. Только господину Лоренца он кое-что рассказал, что его кинжал из другого мира и что однажды появится Кейла, чтобы забрать книгу Адель из его лавки. Господин Лоренцо с улыбкой выслушал его и разрешил Фло оставить кинжал себе. Мальчик так и не понял, поверил он ему или нет, но, по крайней мере, владелец лавки, в конце концов, согласился отдать книгу Кейле, если она и правда появится, не задавая никаких вопросов. Поначалу Фло часто вспоминал Кейлу, Герика, Фэнвольфа и Фрияну. Но потом начался новый учебный год, и его больше занимали мысли о том, что он чувствует к Джессике, которая быстро дала Мирка от ворот-поворот. Так что Фло почти не думал о другом мире. А если и вспоминал, то все это казалось ему невероятным. Не думал он о нем и теперь, когда нажал на кнопку воспроизведения автоответчика. Он удивленно отшатнулся, когда услышал собственный полный отчаяния голос. «Привет, мама! Привет, папа! Это я, Фло! Не беспокойтесь, у меня все хорошо! Вернусь домой, как только смогу! Не могу вам сказать, где я сейчас нахожусь, но не нужно меня искать, я...» Сообщение оборвалось. Фло колебался лишь долю секунды. Затем он решительно нажал на кнопку «Удалить» и поднялся в свою комнату. К Джессике и не сделанной домашке по математике.